Вот до в последнее распоряжение Антракс наконец остался один. Ему было о чём подумать. Всё получилось слишком гладко. Завтра Лилайна покинет дворец, проедет по побережью на запад, затем пересечёт границу Идифа. Там вскоре её оставит граф Шмарн. Он повернёт в сторону Рейна, а она продолжит путь на север. думая об этом, Антракс медленно тушил пальцами свечи, ощущая противную пустоту внутри. Он так хотел мне надеяться, а теперь чувствовал, как остро в груди скребётся эта самая надежда, которой быть не должно. Нужно было только продержаться до утра. Она уедет, а потом станет легче. А может и не станет. Он невольно обернулся в ту сторону, где на стене всё ещё висел портрет Взял один из подсвечников, быстро подошёл к нему и рвком сорвал чёрную ткань, скрывающую изображение. Так да легче так и не стало. Почему должно было быть легче теперь? Он смотрел на мать и пытался вспомнить хоть какие-то её слова, но в памяти она молчала и улыбалась, просто наблюдая за ним так же, как на этом портрете. Не закрывая полотно, он Тракш отступил. Он не мог сказать, что её смерть сломала ему жизнь. Не мог сказать, что её не хватало. Он просто скучал по ней, когда был ребёнком, а потом привык скучать по ней, никогда не думая о том, что бы она сказала или подумала, если бы была жива. А сейчас ему казалось, что она не одобрила бы его решение. Он не мог обосновать это ощущение. Ему даже показалось, что в взгляде на портрете было коризненно. Прекрати, сказал он сам себе, вернув подсвечник на прежнее место. Сделал глубокий вдох и с совершенно невозмутимым видом потушил ещё одну свечу. Почему-то дверь открылась и зашёл мальчик-слуга, которого он успел отпустить. Что-то случилось, спросил он, так собернувшись. Он был полностью одет. Маска закрывала его лицо, даже трость была под рукой, потому ни один визит не мог, как ему казалось, взволноватить его. Сэр Там девушка Лила, она хочет видеть вас, буквально требует, сообщил мальчик, явно растерянный. Что с ней делать? Антракс не смог сразу ответить. Ему показалось, что все это слишком, а все словно повторялось. Два года назад он точно так же собирался исчезнуть из-за ее жизни, но не смог удержаться и не искусить судьбу. Теперь судьбу явно искушала она. Разум отчаянно твердил, что стоит отправить ее спать, выставить стражу и не видеть ее ни этой ночью, ни какой-нибудь другой. Но сердце тут же запротестовало. Надежда, все это время жалобно томившаяся, буквально ударила в голову, не оставляя выбора. — Пусть заходит, — прошептал он, протянув руку за тростью. Это было смешно и дико. Ему была просто необходима эта проклятая трость, чтобы стоять на ногах. Быть настолько беспомощным перед женщиной едва ли нормально. Ему сразу вспомнился Мэддин, машущий руками, ругающийся и жалующийся на судьбу и женщин. Брат был прав. Это невыносимо, но отказать себе в очередной порции этой моральной пытки он не мог. Лилайна тихо вошла, буквально просочилась сквозь приоткрытую дверь и тут же замерла, опуская глаза. Дверь закрыл за ней мальчик-слуга — А она молчала, глядя куда-то в пол и ломая пальцы. «Ты что-то хотела?» — спросил Антракс, понимая, что сойдет с ума от этой тишины. «Дядя говорит, что трон тебе не нужен», — внезапно прошептала принцесса. Принцу оставалось отчаянно вздохнуть. Естественно, его не волновал трон Рейна. Ему бы хоть с Штаром разобраться. Интриги других стран всегда были только забавным пособием о свойствах человеческой алчности. Интерес к трону Рейна был не более, чем глупой ложью, которая могла бы всё объяснить, закрыть правду, как маска лицо. Если ты пришла узнать о моём интересе к трону Рейна, то да, он мне не нужен. А теперь иди спать. Он хотел отвернуться, но она вдруг подбежала к нему и положила руку поверх его руки, державшей трость. Подожди, прошептала она подрагивающим голосом. Выслушай меня сейчас. Я, может быть, и правда говорю всё время совсем не то. Возможно, я Нет, я точно обижала тебя словами. Но послушай меня сейчас, пожалуйста. Мне очень нужно, чтобы ты меня выслушал. Она не поднимала глаз, и голос её дрожал. Говори, прошептал он. Так же также холодно. Она закусила губу, крепче сжала его руку и тихо заговорила. У меня когда-то был друг, его звали Велиан. Он сказал мне, что когда-нибудь я встречу человека, который будет меня любить, и я пойму это по его глазам. И если я полюблю этого человека, то стану сильной и смелой. Мне очень надо стать сильной. Помоги мне в этом. Она внезапно подняла на него глаза, и Антракса показалось, что он сейчас просто задохнётся от смысла её слов. Он невольно выронил трость, перехватывая её руку и переплетая пальцы, покрытые шрамами, с её тонкими белыми пальчиками. Она смотрела на него и говорила: "Я не хочу уезжать в Авилон. Не хочу быть неделя пути от событий. Не хочу, чтобы все решения были приняты без меня. Не хочу просто сидеть на троне, пока другие будут править". Не хочу, чтобы мой дядя разрушил все то, что создавал мой отец. Я хочу быть сильной. Хочу самовершить судьбу своей страны и хочу, чтобы именно ты мне помог в этом. Никому, как тебе, я не могу доверить свою жизнь, потому что никто в этом мире не смотрел на меня так, как смотришь ты. Мой отец, завещая не иметь дел с Эштаром, просто не знал, что в Эштаре живут такие, как ты». Смелость с ней закончилась, и она, испуганно и растерянно, уткнулась лбом в его грудь. «Не смейся надо мной сейчас, пожалуйста!» «Я не смеюсь», — прошептал Лантракс, положив руку ей на плечо. Он боялся прикоснуться к ней, а она прильнула к нему. Тогда он все же прижал ее к себе, почти задыхаясь. Проклятая надежда разгорелась в груди с внезапной силой. Только что, по сути, она признала его чувства, принимала их и давала ему шанс на взаимность. Это было чем-то невозможным, но почему-то происходящим. «Ты разрешишь мне остаться с тобой?» — спросила Лилайна тихо. «А что на это скажет твой дядя Вильям?» «Будущая королева ведь я. Мне решать, где и с кем оставаться». Она крепче сжала его руку и всё же подняла на него глаза. Он внезапно отступил, буквально вырвался от неё, делая два шага назад. "Контракт", испуганно прошептала она. "Погоди минуту", отозвался он, скрываясь в темноте за ширмой. Она слышала, как лязгнул замок на его маске, громким эхом ударив по тишине. Сердце у неё сжалось. Она снова делала оттянуто с ужасом волнением и надеждой. Прислушивалась к шагам, затаив дыхание. Она не знала, чего ждать, и радостно выдохнула, увидев его с повязкой на правой части лица. Он даже улыбался, как раньше, словно они дружили все эти 2 года. От радости она бросилась в его объятия. "Спасибо", шептала она, обнимая его. Он обнял её в ответ. Говорить он никогда не умел, объясняться тоже, но все его близкие всегда утверждали, что его лицо не умеет скрывать эмоций. Поэтому и отец, и брат Лин Фэнсфу и Дианн всегда просили его снять маску, даже если планировали с ним поссориться. Он не понимал разницы, но эта девочка, только начинавшая взрослеть, хорошо её понимала. Ты ведь поможешь мне, правда? Помогу, но сейчас не думаю об этом. не могу. Она буквально вжалась с него, понимая, что и правда не может выкинуть из головы все происходящее. Не может не думать о будущем, о Рене, о предательствах, о лжи, в которые она верила прежде. А он вдруг усмехнулся. Можешь, заявил он уверенно, отпустил ее и скользнул куда-то в темноту. Подойдя к портрету, он чуть приподнял его, запустил руку в нишу в стене и опустил рычаг. Комнату заполнил скрежет. что-то щёлкнуло ему в голове, и потолок вдруг поехал в сторону, собираясь чёрными тканевыми складками, открывая взгляду застеклённую крупную решётку, над которой было ночное небо с огромной луной и яркими звёздами. Лилайн с восторгом смотрела вверх, пока контраст тушил последние свечи. Вот почему у тебя здесь никто кон, прошептала она с восторгом. Это же прекрасно. Я просто люблю спать под открытым небом. Он подал ей руку и подвёл её к кровати. Она взглянула на него с лёгким недоверием, но он легонько щёлкнул её по носу, отгоняя все глупые мысли. "Падай", велел он ей. "Так удобней смотреть на твои любимые звёзды". Она рассмеялась, рухнула поперёк кровати и посмотрела ввысь. "Смотри, а это созвездие Северных гор, видишь?" "Ого", отозвался он, так слежавшись рядом. Она продолжала весело щебетать, действительно забыв обо всем. Она говорила о звездах и созвездиях, не сразу заметив, что принц никак не отвечает на ее радостное щебетание. Лилайна повернула к нему голову и поняла, что он просто спит, едва заметно улыбаясь. Она взяла его за руку, повернулась на бок и закрыла глаза, сжимаясь в комочек, понимая, что она так много потеряла и так много обрела, или только могла обрести. Она не могла в этом сейчас разобраться. Самым главным было то, что она крепко сжимает руку человека, которому можно доверять.